Субъективная реальность. Проблемы человеческого восприятия реальности проистекают из того факта, что мы, возможно, не полностью готовы воспринимать реальность такой, какая она есть, если такая абсолютная реальность в человеческом понимании вообще существует. Мы ограничены нашим сенсорным аппаратом, и умственными конструкциями и способны постичь лишь ничтожную часть невообразимо сложной Вселенной. Это поднимает тревожный вопрос, если наше восприятие действительно ограничено, а реальность находится за пределами нашего полного понимания, существует ли на самом деле воспринимаемое человеком? реальность. Или же она просто иллюзия, конструкт нашего разума, сформированная нашими ограниченными чувствами и опытом. Эта философская дилемма лежит в основе многих несоответствий, которые мы обнаруживаем в современных представлениях о реальности. Наша биологическая природа такова, что, исходя из животного происхождения, мы развили функции и действия, обычно не связанные с животными. Люди эволюционно не были созданы для интегрирования функций или запуска космических кораблей. Ситуация еще больше усложняется тем, что наше сознание действует таким образом, который изначально был сформирован для совершенно других целей – Спасение от хищников, отслеживания добычи. Эта изначальная программа часто противоречит сложным требованиям нашего современного мира. Несмотря на огромный прогресс, мы – продукт далекого прошлого, созданный для выживания, а не для расчетов или космических путешествий. Этот разрыв между требованиями современной человеческой жизни и первобытными эволюционными истоками нашего сознания является ключевым несоответствием, которое пронизывает современное мышление и понимание. Представьте себе, что вы создаете простенький компьютер, предназначенный для совершенно другой цели, скажем, в качестве автоматического пылесоса. а затем пытаетесь превратить эту машину в квантовый суперкомпьютер. Эта аналогия отражает ощущение, что человеческое сознание в своей первичной эволюционной форме кажется неподходящим для задачи целей, которые ставит перед нами наша стремительно развивающаяся цивилизация. Разум, изначально созданный для выживания в природе, теперь должен иметь дело с абстракциями, нюансами глобальной дипломатии или сложностями квантовой физики. Это одно из основных расхождений в современной мысли, как нам примирить огромный разрыв между первоначальной целью наших умственных способностей и высокими задачами нынешнего мира. Один из способов, которым человечество справилось с несоответствием между эволюционными целями и требованиями цивилизации – это банальное притворство, простонародье, именуемое показухой, способность создать впечатление или иллюзию цивилизованности. Сложные слова, интеллектуальные выражения лиц и тому подобное служат лишь прикрытием подчеркивающим утонченность, которая часто противоречит нашим примитивным основам. Вот атрибутами цивилизации, костюмами, учеными степенями, высокотехнологичными устройствами мы во многом остаемся обезьянами. Мы строим вокруг себя сложный фасад, по сути переевой наряд павлина. который скрывает глубокий диссонанс между нашими биологическими корнями и социальными ролями. Это несоответствие между нашими примитивными «я» и показными личностями подчеркивает ключевое несоответствие в современных представлениях о человеке. Дело не в том, что разум приматов глуп. Скорее наоборот. Мы часто недооцениваем, насколько умными и похожими на человека могут быть многие виды. От наших близких родственников приматов до птиц, таких как вороны или даже осьминоги. Эти животные демонстрируют широкий спектр когнитивных способностей. которые, как мы исторически считали, были уникальными для человека. Например, решение проблем, использование инструментов и сложное социальное поведение. Осознание этого заставляет нас пересмотреть свое место в мире природы и подчеркивает еще одно несоответствие в современной мысли. Это служит смиренным напоминанием о том, что мы не единственные разумные существа, И неодинокие мастера познания, как мы когда-то считали. Наше восприятие интеллекта и сознания, основанное на антропоцентрическом мировоззрении, фундаментально не соответствует удивительным когнитивным способностям, обнаруженным в животном мире. Объем доказательств, демонстрирующих выдающиеся интеллектуальные способности животных, постоянно расширяется. От сложных коммуникационных систем до социальных структур постоянно появляются новые открытия в области познания и поведения животных. Вполне возможно, что мы еще многого не ведаем. Кто знает? Может быть, муравьи сочиняют и декламируют стихи, а киты практикуют какую-нибудь китовую религию. Эти гипотезы кажутся фантастическими, но они иллюстрируют фундаментальную проблему. Мы не способны полностью понять или интерпретировать общение или поведение других видов. Некоторые общаются посредством сложных систем феромонов, в то время как другие используют ультразвуковые частоты, обе области далеки от человеческих сенсорных и когнитивных способностей. это подчеркивает глубокое несоответствие между нашим антропоцентрическим пониманием интеллекта и совершенно разными формами, которые они могут принимать в животном мире. Пробелы в нашем понимании являются как отражение наших когнитивных ограничений, так и невероятной сложности жизни на Земле. Неудивительно, что наше сознание формирует упрощенную, И даже искаженную картину реальности, вместо того, чтобы осуществлять ее непосредственный анализ. Это похоже на так называемую теорию интерфейса, которая предполагает, что наше сознание работает во многом как компьютерный интерфейс. Вместо того, чтобы представлять необработанные, запутанные данные о мире, наш разум создает упрощенную, удобную для пользователя версию, которая помогает нам ориентироваться в жизни. Однако это результат эволюционного отбора, прагматического решения выживания в сложном мире, а не разумного замысла. Подобно тому, как компьютерный интерфейс скрывает основные сложности кодирования системы, наш разум защищает нас от чрезвычайно сложной реальности. что часто приводит к значительному несоответствию между нашим восприятием и реальной природой Вселенной. Если бы мы проектировали наши компьютеры так же, как развивалось человеческое сознание, они, вероятно, были бы совершенно бесполезны. Представьте себе перенос ограничений человеческой памяти и сознания на компьютер. В результате получится устройство, которым никто не захотел бы пользоваться. Такая машина уступала бы даже простому листу бумаги, на котором можно было бы точно записать и сохранить строку из ста цифр, задачу, которую человеческой памяти было бы, мягко говоря, трудно осуществить. Это подчеркивает тот факт, что в эволюции был другой набор целей. Он оптимизировал нас для выживания, а не для точности, эффективной памяти или аналитического мастерства. которые нам часто требуются в нашем современном, богатом информации мире. Эти эволюционные компромиссы подчеркивают еще одно несоответствие между требованиями нашей нынешней цивилизации и инструментами, которые мы унаследовали от биологического прошлого. Следовательно, восприятие реальности постоянно искажается сознанием. По сути, каждый из нас создает уникальную, воображаемую картину мира. Интересно, что эти ментальные модели часто существенно различаются от человека к человеку. Каждый из нас создает свою собственную версию реальности. Эта присущая нам субъективность усугубляет трудности, с которыми мы часто сталкиваемся, пытаясь по-настоящему понять друг друга. Если бы наши компьютеры общались так же неэффективно и субъективно, они бы никак не соответствовали своей нынешней функциональности. Эта разница между изменчивой, часто непоследовательной природой человеческого восприятия и точным, единообразным общением компьютеров подчеркивает еще одно серьезное несоответствие в нашем современном понимании реальности и человека. Учитывая все это, В любой области, от экономики до эстетики, от ядерной физики до социальной динамики, мы должны учитывать, что человек по своей природе не приспособлен к сложностям цивилизованной деятельности. Наша показуха, мифотворчество и случайные вспышки гениальности маскируют, что реальность такова, что большая часть нашего успеха зависит не от глубокого внутреннего понимания наших занятий, А от сочетания удачи, проб и ошибок и нашей способности адаптироваться. Эта реальность подчеркивает несоответствие между эволюционными задачами, к которым мы приспособлены, и целям, и амбициям современности. Обратите внимание, что только один из многих начинающих бизнесов имеет шанс на успех. Это больше похоже на лотерею, Вот вам иллюстрация того, насколько неумелыми могут быть люди в эффективном планировании. Несмотря на технологические достижения, интеллектуальное мастерство, наши усилия часто приводят к успеху не лучше, чем банальная случайность. Наши встроенные когнитивные ограничения наследие эволюционного прошлого играют на этой арене значимую роль. Даже имея доступ к обширным данным, вычислительным моделям и советам экспертов, успех стартапа, как известно, трудно предсказать, что подчеркивает неэффективность и несоответствие между нашими стремлениями и способностями в современном мире. Можно подумать, что человечество было задумано как своего рода эксперимент во Вселенной. Эксперимент, однако, по своей сути – неэффективны и неизбежно столкнувшиеся с многочисленными камнями преткновения. Это похоже на попытку забить гвозди с помощью микроскопа или изучать микроорганизмы с помощью молотка, использовать неправильные инструменты для неправильных задач. Несмотря на нашу исключительную приспособляемость к человеческому разуму, который развился для выживания в саванне, Теперь поручено овладеть квантовой физикой, ориентироваться в сложной социальной динамике и решать глубокие этические дилеммы. Однако эти задачи также не соответствуют первоначальному эволюционному замыслу, как использование пресловутого микроскопа для забивания гвоздей. Результат – продолжающаяся борьба и разногласия, и неспособность справиться с современными требованиями. постоянно развивающейся цивилизации. В заключении проблемы, присущие человеческому восприятию реальности, проистекают из того факта, что мы по своей природе не способны воспринимать реальность в ее оригинальной, необработанной форме, что приводит к тревожному выводу о том, что в человеческом понимании не может быть окончательно абсолютной. реальности. Наша склонность к притворству и сочетание с тенденцией интерпретировать случайные успехи как закономерность способствует иллюзии управляемой реальности и нашего предполагаемого господства над ней. Мы воспринимаем себя как компетентных действующих лиц в этой сконструированной реальности, часто игнорируя роль случая или ограничения нашего Познания. Это резкое несоответствие между нашим восприятием и природой Вселенной лежит в основе многих противоречий в нашем искаженном понимании реальности.